Этнос. Состояние или процесс? Постановка вопроса об этносе как элементе одной из оболочек Земли вызвала разнообразные отклики, из которых самым значительным следует признать концепцию профессора Автомонова, сформулировавшего свой тезис необычайно четко. Этнос — социальная категория. Этнос — не социальная организация, а аморфное состояние. Зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его культурный уровень. Это прописная истина. Согласиться невозможно ни с чем. Начнем с конца. Организм человека входит в биосферу Земли и участвует в конверсии биоциноза. Артамонов не может доказать, что профессор дышит иначе, чем бушмен, или размножается неполовым путем, или нечувствителен к воздействию на кожу серной кислоты, или он может не есть или, наоборот, съедать обед на 40 человек.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 Но вместе с тем человек отличается от прочих животных тем, что изготовляет орудия, создавая качественно иную прослойку – техносферу. Произведения рук человека, социальные институты и идеологические системы выпадают из цикла природных изменений. Они могут лишь либо сохраняться, либо разрушаться. В последнем случае они возвращаются в лоно природы. Брошенный в поле меч, перержавив, превращается в окись железа.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 относится к социальной форме движения материи и проявляется в техническом прогрессе, определяющем смену способов производства, демографическом взрыве, расширении ареала вплоть до Луны, хотя на ней адаптация человека невозможно, и, самое главное, в смене общественно-экономических формаций. Именно этому учит исторический материализм. А стремление к адаптации отражает биохимическую форму движения материи, сопричастность Homo sapiens к биосфере? Можно сказать, что не только этнический коллектив или социальный организм, а и каждый отдельный человек – лаборатория, в которой работают все формы движения материи – механическая, химическая, биологическая и общественная, но каждый играет свою роль. Способы корреляции всех форм движения предложены академикам-колесникам и дают при изучении антропосферы Земли прекрасные результаты. Именно благодаря им отброшена прописная истина, будто зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его культурный уровень. Это заблуждение, основанное на незнании принципов геобиоценологии и дорого стоившее человечеству. Но и оно возникло не случайно.